Глава 9. Харчевня Помещение общепита было совершенно обычным, ничем не отличалось от земного, если не замечать экзотически выглядящих обслугу и гостей. Уютный небольшой зал на деревянных столах скатерти, а в ярких вазах прелестные букеты цветов. Валенсия сидела на широкой скамье и поджимала под нее ноги. Она только на входе в таверну заметила, что любимые розовые тапочки приобрели непрезентабельный серый цвет, и поэтому пыталась их спрятать от любопытных взглядов посетителей. «Мне бы в дамскую комнату!» — пролепетала уставшая бедняжка. Ольфред улыбнулся и поднял руку, подзывая слушку. Когда он улыбается, его лицо преображается и становится милым, и уже не кажется, что он грозная гора мышц с колючим карим взглядом. Вместо буки появляется весьма красивый молодой мужчина. Валя засмотрелась на Уила, ее щеки порозовели. «Что вам угодно, господа?» Рядом со столом возник молодой кошкоголовый паренек, поклонился и замер в ожидании. — Нам угодно, чтобы вы проводили леди в дамскую комнату и приняли заказ. Вэр постучал небольшим меню по столу. — Да, конечно, туалет прямо и направо. Валенсия поднялась и позвала пупса. — Лапы помыть перед едой. У нас дома так принято. Все моют руки и лапы. Гигиена, однако. Пояснила девушка, поднявшему правую бровь в удивленном жесте Вериану. — Как думаешь? «Не сбежит новоиспеченная жена от своих супругов, а то сейчас подумает в туалете на пару с псом, какую ошибку совершила, и поминай, как звали красавицу!» Тихо произнес Ульфред, как только парочка скрылась за поворотом. «Девушка, конечно, очень симпатичная, но скучать не буду, да и догонять тоже не стану. Я уверен, что они и правда пошли руки мыть. Мне она не показалась глупой. Портели выкидывать не должна, если в рабство не хочет». Вэр поднял голову и начал уверенно диктовать официанту выбранные блюда. Халдей подобострастно страстно поклонился и с улыбкой покинул гостей. Валенсия, стоя перед зеркалом, открыла кран с холодной водой и смыла с уставшего лица пыль. Постояла минутку, рассматривая фениксов на руках. Притронулась к одной из птиц, решив потереть. А вдруг исчезнет. Но птица вдруг ожила и попыталась нарисованной лапой стукнуть хозяйку по руке. «Ух ты! Фильма на руке! Тебя не учили, что с хозяйкой лучше дружить, а не лапами махать в ее сторону?» «Не трогай мою красоту, не сотрешь!» Феникс показал Вали язык и отвернулся в другую сторону. «Это все мне снится!» Девушка тряхнула головой и еще раз плеснула себе в лицо холодной водой. «Пупс, ты это видел? Не нравится ему, что я его трогаю. А ничего, что это мое тело!» Расселся он там, а мне в жару приходится кутаться в ужасный платок, чтобы никто не заметил. Ставфорд хмыкнул и полез мордой под кран, напиться холодной воды. Куон или не работает, или был настроен только на один перенос до академии. А может, я просто не умею правильно представлять место, куда мне нужно переместиться? Но любимую квартиру я помню в мельчайших подробностях. Валя начала размышлять вслух: Как нам попасть домой, пупсик? Как как? Должников поднапрячь нужно, пусть помогают, раз ты их от смерти спасла. В неоплатном долгу они перед тобой. Хорошо было бы в академию попасть с тем профессором из письма поговорить. Он точно сможет нас домой отправить. Переодеться не помешают перед дорогой, а то они такие красивые, мужественные. А я как Золушка, укутана в цветастый платок. Как думаешь, пупсик, а я понравилась оно. Валечка, только не говори, что ты влюбилась!» Стаффорд потерся ногу хозяйки. Глаза девушки наполнились слезами. «Ну, гномище, затащил чужой мир и бросил!» Девушка вдруг схлипнула и стукнула кулачком о стену. «Отставить слезы, твой защитник рядом. А если я рядом, то тебе ничего не грозит, никакая опасность. Ты только посмотри на меня. Не крылья, а целый военный арсенал холодного оружия. Я не я буду, но в трудную минуту отстаю свою драгоценную хозяйку». «Идем, поедим и обсудим дальнейшие действия с твоими мужьями. Надеюсь, они не сбежали, пока мы тут лапы намывали?» Валюша хихикнула и открыла тяжелую дверь. Опасения обоих сторон оказались беспочвенными. И Валенсия не сбежала, и мужчины никуда не делись. «А ты вовремя, как раз принесли заказ, садись кушать. Я заказал тебе суп, жаркое, сладкое и несколько напитков на свой вкус». Нежно улыбнулся Вериан, чем вызвал ответную улыбку у девушки. Не успел Валенсия пододвинуть к себе первую тарелку, как у он на шее заметно нагрелся. Раздался негромкий звук рожка, и с правого плеча слетел феникс. Одной лапой он пододвинул тарелку, затем поправил очки на глазах, вытащил из воздуха небольшой блокнот с пером и замер.